Глава двадцать седьмая Я потеряла разум, иначе как объяснить происходящее со мной прямо сейчас? Минуту назад я объясняла Северову, что он теперь для меня совершенно чужой и ненужный человек, а теперь сама вжимаюсь в него и вплетаю пальцы в короткие волосы, чтобы поцелуй никогда не заканчивался. Марк словно вскрыл меня этим поцелуем. Вытащил наружу всё, что было глубоко зарыто, заперто, законсервировано, спрятано от посторонних глаз и даже меня самой. Я всё ещё люблю его. Моё сердце бьётся сейчас не потому, что мне страшно, или я возмущена этим наглым вторжением. Оно стучит о ребра, как в последний раз, потому что я так долго тосковала, так страдала, когда часть меня была оторвана и осталась лежать на той больничной койке. Уходя, я оставила половину сердца вместе с Марком, и теперь эта половина вдруг решила отрасти вновь. И это так больно. Но так сладко, нежно, страстно. Совсем как его губы. Его жадные руки, что гладили меня по телу. Его частое дыхание, будто он пытался меня вдохнуть и забрать с собой хотя бы таким способом. Я чувствовала, что и он не может с собой совладать и оторваться. Мы оба потеряли рассудок, забыли о мнимой или реальной опасности, о том, что за нами наблюдают друзья или враги, неважно. Здесь и сейчас были только мы. Даже разговор на эти минуты потерял свой смысл. Мой отказ вдруг стал казаться притворством и обманом даже мне самой. Но именно эта мысль и заставила меня очнуться. Сначала распахнуть глаза, потом расцепить руки и ими же взять Марка за лицо, чтобы разорвать поцелуй. «Пожалуйста». Мой голос был таким тихим, будто звук забрал Северов. «Хватит, Марк. Не надо». Настя. Он не сразу раскрыл глаза, будто не хотел расставаться с этими ощущениями. Я, оказывается, скучал ещё сильней, чем думал. Медленно поднял Вики и посмотрел на меня тёмным, нежным взглядом. Чем больше я с тобой рядом, тем меньше хочу отпускать. Я отодвинулась, и в этот раз он не стал сильно препятствовать. Я не могу так. Я тоже дышала тяжело. Нельзя за один поцелуй воскресить то, что было мертво два года. Я пыталась взглядом передать свои эмоции, но он их словно не понимал. Это так не работает. А как работает? Марк будто хотел услышать точный рецепт, чтобы тут же ему последовать. Я не знаю. Нужно время. Я теряюсь и не понимаю, за какие аргументы ухватиться. Разум говорит одно — Сердце требует другого. Мы поддадимся этому минутному порыву, а потом будем жалеть. Ты заберёшь нас в Москву, чтобы уберечь от непонятной пока опасности. А дальше что? Дальше всё будет хорошо. Вы будете жить в собственном доме. У Маши будет всё, что она пожелает. Игрушки, кошки, собаки, да хоть ручные крокодильчики. Расходился он на волне полученных эндорфинов. «У тебя будет всё, что ты захочешь, Настя. И это всё потому, что ты хочешь вернуть нам долги? Ту самую жизнь, которая могла бы быть, но не случилось?» Я глядела на него и хотела увидеть ответ в его глазах. Настоящий ответ. «Ты хочешь успокоить свои чувства вины?» «Нет». Марк вздохнул, закрыл глаза. Потом вновь открыл и погладил меня по волосам. Даже если чувство вины меня и гложет, малышка, все намного сложнее. Именно так. И сложнее все потому, что мы уже не твои малышки. не я, не Маша. Как ты не можешь этого понять? Марк медленно покачал головой, не отрывая взгляда. Мои. Марк. Вздохнул я. Он не хочет меня слушать и понимать. Он заперт сиюминутных эмоциях. Мои были и будете. Голос стал звучать упрямий. Да. Мне было достаточно буквально двух дней встречи с тобой, чтобы понять это. Это не иллюзия. Это реальность, потому что... Резкий рев и ослепительный свет заставил нас вздрогнуть и обернуться. Мимо нас по тихой улочке пронялся мотоцикл, включенный фарой. Марк рефлекторно обнял меня, стараясь защитить. Но мотоциклист просто проехал мимо по прямой и скрылся за поворотом. «Ненормальный», — прошептала я чуть шокированно. «Такое иногда бывает у нас тут. Дорогу срезают к трассе. Давно просим администрацию установить лежачих полицейских». Зачем-то пояснила я и вновь подняла взгляд на Марка. Только сейчас я осознала, что вокруг стало совсем темно. Уже поздно. Ты хотел увидеть дочь? Хотел, кивнул он. Пойдем, если не передумала. Марк отступил, но я была уверена, что это только на время. Он сам поднял букет, привел его в порядок и подержал, пока я отпираю дверь. Прошел со мной в дом, где я познакомила его с Ирой, уже тихонечко пьющий чай на кухне. И разнакомься, это Марк Северов, отец Маши. Ой «Очень приятно», — Ира встала и протянула руку. «Я не ожидала с вами встретиться». Поправила простой сарафан, будто ей стало неловко быть в него одетой на фоне мужчины в дорогом костюме. Мросила восхищенный взгляд на букет роз, который я пыталась впихнуть в вазу. «И мне приятно». Северов пожал ей руку. «Прошу прощения за поздний визит. Спасибо вам за помощь с дочерью» а я поймала себя на том, что неосознанно пыталась увидеть признаки того, что они знакомы. Вдруг это именно Ира за мной присматривала по его приказу, но вроде бы нет. Они не выглядели заговорщиками и вообще знакомыми друг другу. Теперь у меня вновь зацветает давно забытая паранойя. Когда Ира попрощалась и ушла, Марк обратился ко мне. Могу я взглянуть на дочь? Я её не разбужу. Каждый раз, когда он оказывает Машеньке внимание, в моём сердце что-то оттаивает. Даже несмотря на то, что доверие не так-то просто воскресить. Хорошо. Идём. Я провела его к маленькой детской комнате в задней и самой тихой части дома. Открыла дверь и позволила ему войти. Неяркий круглый ночник на тумбочке освещал маленькую детскую кровать с мягким изголовьем. Машенька спала, как самый настоящий ангелочек, надув пухлые губки и обняв ручками белую пушистую игрушечную кошечку, которую подарил ей Марк. Я сделала шаг назад и пропустила к кроватке Северова, чтобы он мог ее рассмотреть. А потом и вовсе вышла из комнаты, чтобы не нависать коршуном. «Папа», — поправила я себя, игрушку, которую подарил ей папа. Теперь у Маши он есть, и больше нельзя скрывать, что он существует. Рано или поздно у дочери появились бы вопросы, почему она называет мужчину, живущего с нами, Серёжа, в то время как у других детей он папа. «Да, это случилось бы, скорее всего, в детском саду», когда малышка начала бы видеть других детей со своими родителями. А может, и раньше. Ведь к нам в гости часто приходит Ира с семейством в полном составе, вместе с Ильёй, её мужем и отцом детей. Дети зовут его папа. А кого будет так звать моя дочь? В глубине души мне, наверное, хотелось бы, чтобы Маша так звала своего настоящего отца. Но и другое до сих пор скребет меня изнутри, как запертая в кладовке крыса. А что, если все его слова — это пустой звук? Обещание, которым не суждено сбыться. Не верю я, что в нем проснулись старые чувства. Это больше похоже на короткий всплеск ностальгии, ведь вместе нам когда-то было так хорошо. Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Так, кажется, говорят. Я стояла в коридоре возле комнатки дочери несколько минут, утопая в терзающих размышлениях и чувствах. Сложно принимать решение, когда отвечаешь не только за себя, но и за маленькую жизнь. Я не хочу, чтобы Маша страдала. Отдам всё ради её счастья и откажусь, если понадобится. Марк слишком долго не выходил. Я решила вернуться в комнату и дать ему понять, что уже пора. Но как только заглянула внутрь, замерла в смешанных чувствах. Северов сидел на самом краешке кроватки и сжимал в руке одну из мягких игрушек. Удивительно, но это был котик Вася, которого Маша показала ему в прошлый раз. Старенький, затертый, но любимый. «Она такая маленькая», — сказал тихим шепотом Марк. И я догадалась, что он меня видел. Не могу поверить, что в одном человечке могут так смешаться черты двух других. Смотрю на нее и вижу тебя. И одновременно себя. «Какая же она красивая!» — обернулся ко мне. «Совсем как ты». «Она меняется», — ответила я так же тихо. «Когда родилась, больше была похожа на тебя». Только глаза голубые. Правда? Он смотрел на меня с какой-то необъяснимой надеждой. И характер у нее твой. Упрямый до жути. И целеустремленный. Не представляешь, как ее иногда сложно в чем-то убедить, если она не согласна. Марк улыбнулся и вновь повернулся к Машеньке. Уложил игрушку рядом с ней и поправил одеялко. А потом вдруг привстал, наклонился и невесомо коснулся губами её лобика. «Папина девочка», — произнёс едва слышно, будто слова предназначались только марше и больше никому. Сердце моё билось и обливалось кровью, и одновременно горело необъяснимыми чувствами к этому мужчине. Он изменился за два года, стал жёстче старше, более шершавым, что ли, закалённым непростой жизнью. Но сейчас я видела, как из-под этой корки пробивается мягкий свет, нежность и любовь, направленная на вновь обретенную дочь. «Пойдем», — поманила я его из комнаты. А когда он вышел в коридор, тихонечко прикрыла за ним дверь. «Пусть малышка выспится». В коридоре было темно, только с кухни сочился свет. Но до наших лиц он не доставал. Я видела, как поблескивает глаза Марка в этом рубленом полумраке. Я так жалею, что пропустил это чудо, её рождение. Я тоже много о чём жалела. И мне кажется, всё ещё продолжаю делать то, о чём буду жалеть в будущем. Я подумаю, Марк, вздохнула я. О чём? О твоём предложении забрать нас в Москву. Я не хочу туда ехать без весомой причины. И тебе лучше убедиться, что она есть. Наша жизнь нам стоила слишком дорого, чтобы я легко с ней распрощалась. Но... но... Жизнь и безопасность Маши для меня важнее всего. Ради неё я соглашусь. Я внимательно вгляделась в его черты. Исключительно ради неё. Да, я ещё не готова впустить его в моё сердце. Там слишком глубок, безобразный шрам, который оставила наше расставание. Но я могу дать ему шанс ради дочери. Я обеспечу вас охраной, пока разбираюсь, — кивнул Марк и взял мою руку в свою. Можешь не переживать. Я не дам вас в обиду. Хорошо. Я все еще надеюсь, что это была ложная тревога. Спасибо тебе притянул к себе и коснулся губами моей ладони. «Тебе не за что меня благодарить». «Есть», — тихо возразил он. «За то, что ты тогда не испугалась и сохранила ребенка. Это самое большое, что ты могла когда-либо для меня сделать». Мои глаза защипало, и я несколько раз моргнула, опустила голову, чтобы Марк не увидел, как наворачиваются слезы от его слов. Но он поступил вновь по-своему. Поднял мой подбородок пальцами и наклонился. Моих губ коснулись его тёплые и сухие, нежные, мягкие, родные. «Я позвоню тебе завтра вечером», — пообещал Марк, негласно давая мне время побыть одной и всё обдумать. Я кивнула и проводила его до дверей. Когда закрыла её, ещё долго стояла рядом, пытаясь понять, «Что же мне теперь делать?» Спать я легла на диванчике в комнате у Маши. Хотелось быть рядом, словно ей требовалась моя защита. А еще почему-то моя кровать вдруг стала слишком большой и пустой, чтобы я могла в ней уснуть. На следующий день наша жизнь потекла так, будто бы ничего и не случилось. Северов не приехал в город и не узнал о дочери. Не было никаких разговоров, поцелуев и слёз украдкой в ночной темноте. Я работала, готовила, заботилась о дочке, то и дело вспоминая, как Марк сидел на её кроватке. Тихонько улыбалась и вновь возвращалась к делам и моей болтливой активной малышке. Но вот к вечеру всё изменилось. В семь часов, как обычно это бывало, Серёжа так и не приехал. И в восемь не приехал. Я позвонила ему на мобильный. Но номер был недоступен, чем заставил меня заволноваться. До девяти я ждала, то и дело набирая, то номер его друга, то коллеги, который он когда-то давно мне оставил для экстренной связи. Никто не знал, где Сергей. На душе стало не просто неспокойно, а на самом деле страшно. Я нашла контакты компании, где он работал, чтобы нарушить все договоренности и узнать напрямую, не оставили ли его сверхурочно. Но там сказали, что он уехал домой несколько часов назад, и я поняла, что выбора у меня больше не осталось. Сжав телефон холодными пальцами, я набрала последний номер. «Марк?» — попыталась я скрыть дрожь в голосе. «Что-то случилось. Серёжа пропал».